Он смеет так говорить со мной, со своим старшим товарищем, лишь потому, что больше меня ощущает свое могучее сообщество с миллионами немцев. Я слишком любил Германию. Несколько даже истерично, как любят мать, которую никогда не видели. Он же к категории любви относится как щенок, равные другим щенкам, своим братьям, которые требовательно и жадно сосут мать еще не открыв глаз, еще не понимая сути принадлежности, движимые лишь высшей правдой инстинкта. Это твое, это для тебя. Ты хозяин этому. Розенберг мгновение размышлял: « Стоит ли ответить Гиммлеру так, чтобы поставить его на место? Но потом решил, что, в конце концов, делают они одно дело, и меряться честолюбием им, борцам фюрера, никак не пристало. Тем более, что, видимо, Гиммлер не сможет понять его, Розенберга, внезапно вспыхнувшую обиду, как сильный мальчик никогда не поймет обиду за Морыша, когда станет демонстрировать ему свою мускульную силу, приглашая к совместной радости по поводу совершенства собственного торса, мышц и атлетической законченности фигуры. «Слабый должен быть умнее сильного», — подумал Розенберг. «Он должен обратить его силу на службу своей идеи». И сейчас, пригласив к себе Гейдриха, быстро просматривая документы по Югославии, которые передавал ему шеф Имперского управления безопасности, Розенберг ловил себя на мысли, что славянские имена, написанные в немецкой транскрипции, он сначала воспринимает через русское звучание, а уже потом осознает их истинный немецкий смысл. Гейдрих докладывал, как всегда, четко и резко. «Наша агентура в Белграде, Загребе и Любляне, — говорил он, — передает, что экстремистская часть правительства Симовича ставит вопрос о блоке всех сил, противостоящих тройственному пакту. Следовательно, к этому блоку может примкнуть и большевистская фракция, которой будет санкционирован выход из подполья». Если борьба против монархического режима Белграда не составляет особой трудности вследствие национальной проблемы, раздирающей южных славян, то большевизм может внести элемент единства подчиненного доктрине тотального противостояния нашему удару. Поэтому я приказал создать оперативную группу во главе со штандартенфюрером Риче, чтобы в тот момент, когда Вермахт начнет операции, наши люди возглавили ударные группы СС, которые будут сброшены с самолетов во все провинции Югославии. «Ни в коем случае», — сказал Розенберг. «Южные славяне должны уверовать в то, что политика и практика режима Симовича привела их к катастрофе. Они должны почувствовать вероятность мат хорватских усташей, и мы позволим сепаратистам устроить день ножей по всей стране. Когда в Югославии родится массовый страх, когда сербы, черногорцы и боснийцы поймут, что села их будут сожжены людьми повелича, а города вырезаны, тогда взоры их обратятся к немцам, которые смогут навести в стране порядок. В детстве я запомнил фразу моей няни. «Щегол весной улетит в лес, даже если зимой он ел из рук хозяина». По-русски это звучит более категорично – «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит», — улыбнулся Розенберг. «Нет смысла перескакивать ступени».